ГИЛЬДИЯ ЗОЛОТЫХ ДРАКОНОВ Маленькая девочка сидела на земле в старом, заросшем саду и тихо пела песенку, собирая листву в огромную кучу, мастеря для своей старой потрепанной куклы огромную кроватку. Вдруг она замерла, а потом посмотрела по сторонам, недовольно сморщив носик. Втянула воздух и, быстро спрятав куклу под листву, вскочила. Приглаживая грязными руками праздничное платье желтого цвета. Через несколько минут в сад ворвался высокий светловолосый немолодой мужчина крепкого телосложения, а за ним почти бежала худая женщина в очках, что-то причитая и оправдываясь. Владыка золотых драконов резко остановился и с бешеным возмущением смирил взглядом маленькую драконицу, отмечая, что ее лицо... Руки и платье были в земле. Сжав руки в кулаки от злости и разочарования, Торрентор перевел взгляд на няньку и воспитательницу в одном лице. Ее невозмутимо чопорный вид довел его до белого коления. — Почему она грязная? Сегодня великий праздник нашей гильдии, и я должен показать Ларисинью золотым драконом. да вы смотрите? За что я вам плачу?» Женщина возмущенно ахнула и обиженно проговорила. «Но я... Я только вышла за новыми учебниками, а когда вернулась, ее в комнате не оказалось. Она исчезла, хотя дверь была закрыта». «Тогда почему она здесь? Как вышла из башни?» Свирепо ряхнул Тарентор, показывая свое недовольство. «Я... я не знаю...» — всхлипнула драконица, с ненавистью посмотрев на милейшее ангельское выражение лица негодной воспитанницы, делающей всегда все по-своему, плюющей на ее приказы, тем самым ставя высокую репутацию и положение под вопрос. Мерзкое создание. Властелин золотых драконов уже не раз намекал ей о том, что уволит, раз она не может справиться с пятилетним ребенком. «И во всем виновата она, проклятущая драконица!» «И это ответ?» Процедил дракон, сдерживаясь из последних сил, чтобы не ударить отпирающуюся женщину. «Как не знаете! Ребенок не сможет открыть огромную деревянную дверь! А высота башни не позволит ей даже подумать о том, чтобы спрыгнуть вниз!» «Ларисинья — маленькая девочка!» Наследница — так кто разрушит пророчество, а вместо того, чтобы заниматься и быть прилежной, выглядит как дитя черновой прислужницы, а может и хуже. Не выдержав такого унижения, гордая женщина недовольно насупилась, подхватила с двух сторон руками пышную длинную юбку и, подняв чуточку вверх, направилась к златовласой девочке, так и не сдвинувшейся с места, с невозмутимым спокойствием, следившей за развитием событий. Маленькая драконица смело смотрела на идущую к ней разъяренную женщину, с которой проводила все дни, занимаясь и обучаясь всему, что должна уметь наследница. Запреты на игрушки и любые просьбы отразились на поведении юного чада. Ребенок не доверял никому, понимая, что ее здесь не любят, а особенно отец. Еще совсем недавно она старалась быть лучшей и самой послушной, в надежде, что Торрентор будет ласковей с ней. Но нет, владыка совсем не замечал свою дочь, высмеивая ее дикость перед драконами. Видя выражение лица Алероны, Малышка подняла подбородок вверх и сжала грязными руками подол. Недовольная женщина подошла к ней вплотную и тут же схватила за локоть. Принялась трясти, выкрикивая. «Как ты посмела выйти из своей комнаты без разрешения? Кто тебе позволял?» Тарентор скучающе смотрел на происходящее, досадуя, что у него на редкость упрямая дочь. И пусть ей так мало лет, но подчиняется она с трудом, притом такое поведение проявилось совсем недавно. Упрямица молчала, смело встречаясь с ним взглядом, если не желала подчиняться. Владыка понимал, что Лариси не ребенок, но упрямо сжатые губы девочки неимоверно раздражали сильного дракона. Даже сейчас, когда Алерона трясла ее в разные стороны, Драконица молчала, сосредоточенно смотря на своего обидчика, а в глазах — пустота. Как такое могло быть? Владыка не понимал. Надеюсь, что вскоре у дочери это пройдет, и она станет послушной. Тяжело вздохнул от своих дум и громко приказал. «Отойдите от наследницы!» «Но...» Возмущенно буркнула нянька, раздраженно взглянув на повелителя. «Я попытаюсь сам», — снисходительно заявил Тарантор, открыто намекая, что справится лучше, чем она. Сказав это, он направился к девочке и, не дойдя до нее несколько шагов, сухо приказал. «Переоденься и пойдем со мной на площадь, чтобы я...» «Нет», — уверенно промолвила девочка. «Почему?» — теряя терпение, рявкнул Владыка. «Я хочу друга. Ты мне обещал, но не исполнил своих слов». Тихо пролепетала малышка, теребя платье в надежде, что на этот раз отец не обманет. «Нет, это риск. Я ограждаю тебя от всех, чтобы ты достойно осуществила великое предназначение. Возвеличивай меня и...» «Лошадку». Тихо пролепетала девочка, пытаясь не заплакать, чтобы отец не разозлился. — Ты наследница и... — Лошадка! — уже уверенней повторила драконица, а потом резко сделала шаг к отцу и выдала. — Если нет, я никуда не уйду отсюда. — Что? Что ты сказала? — возмутился повелитель, со злостью взглянув на учительницу. — Вот этому вы! — Ее учите, да? не подчинению и упрямству? — Нет, я... — прохрипела Алерона, мечтая в эту же секунду утащить снегодную девчонку наверх в спальню и наказать. — Мне нужно, пожалуйста, я не могу быть одна, — умоляюще прошептала Ларисинья, смотря с надеждой на отца. Но он лишь презрительно отвернулся, с пренебрежением окинув взглядом в заросший сад, в котором цвели цветы. Такой холод! Странно! Задумавшись на секунду о будущем, он лениво проговорил. — Ты не одна, а Лерона всегда с тобой, а книги и занятия лучше друзей. Они не предадут. Ты должна понимать... — Нет... Перебила девочка, делая еще шаг навстречу отцу, и быстро продолжила. «Я не пойду с тобой. Ты не держишь слово, а ведь обещал...» Мужчина поморщился и, заострив внимание на кроне огромного могучего дерева, пытаясь не смотреть на дочь, спросил. «Чего ты хочешь?» «Лошадку и еще...» «Еще?» Тут же рявкнул Торрентору, повернулся к Ларисинье, пораженный ее требованиями. Хочу кататься, ухаживать за ней. Разве это много? Ты не можешь. Пусть меня охраняют, но, пожалуйста, разреши. Уверенно настаивала девочка, чувствуя, что отец готов пойти на уступку. Только, конечно, просто так ничего не будет. Но хоть так. «И где, по-твоему, должна находиться эта лошадь?» Девочка потупила взгляд, не зная, как ответить на его вопрос. Прохладный ветерок кружил листву, и девочка залюбовалась резвой и волшебной игрой ветра. «Хорошо, мы откроем задний закрытый двор, относящийся к этой башне. И еще, я представлю надежного человека, Чтобы он ухаживал за животным и следил за твоими прогулками. Не веря своему счастью, девочка всхлипнула и прошептала. Правда? Правда? Спасибо. Я могу приносить животных? Нет, только лошадь. Я подарю тебе жеребенка королевской масти. И пусть это будет твой друг. Но ты должна слушаться и делать все, что я тебе говорю. Никакого сопротивления. Хорошо. Радостно согласилась Ларисинья, от волнения стискивая платье. А когда? Завтра. Скажу поверенному заняться этим делом и выделить тебе друга. Конечно, еще рано, но наследница должна учиться верховой езде. И привыкать к животным, поэтому... Алерона пыталась успокоиться и не показывать своей агрессивности. Она стояла рядом с воспитаницей, но ее совсем не замечали и не спрашивали совета, что ужасно раздражало. Она не разделяла мнение Торрентора, считая его слабым правителем и никчемным драконом. Была уверена, что такая поплашка испортит упрямое дитя. Только занятие и дисциплина, все остальное лишнее. «Я считаю, что Ларисинья...» — со злостью прошипела молодая строгая женщина. «А вам, Алерона, советую выделить ей время, когда она сможет заниматься с лошадью». Процедил мужчина, получая удовольствие от того, что самая преданная женщина гарика теперь выполняет его приказы. Брат даже не обращал внимания на томные взгляды некрасивой чопорной драконицы А он все видел и смеялся. Нянька очень долго была предана прежнему правителю и так яро сопротивлялась Тарентора, что сейчас владыка получал удовольствие от этого вынужденного подчинения. «И еще. Через пять минут ребенок должен быть чистым, чтобы мне не стыдно было показать свою дочь». «Да, Тарентор». Дрожащими губами прохрипела женщина, хватая за руку воспитанницу и ведя ее в башню, которую недавно переделали, считая, что наследница должна жить в удобстве и богатстве, но в полной изоляции, а сейчас такая поблажка. Суровая драконица была уверена, что это не только не подчинит Ларисинью, а наоборот, сделает ее сильнее, Ведь она не зря требовала лошадку и вечно лезет в свою грязь. В этом ее сила. Но никто не хотел замечать удивительных особенностей, списывая их на обычную детскую глупость. Слепцы. Перед тем, как впихнуть девочку в дверь закрыть ее, она задержала взгляд на мужчине, искренне презирая его, считая никчемным владыкой. в отличие от его брата. Если бы все было по-другому, ей не пришлось бы смотреть за этой самозванкой и исполнять распоряжение ничтожного, жадного мужчины. Но судьба жестока, и ее любимого больше нет. И теперь она служанка. Отвела взгляд, чтобы открыто не проявлять свою ненависть, и скрылась в башне. Ей нужно... Переодеться от роди Торрентора, чтобы он не вздумал выгнать ее, чего, несомненно, очень желал. Нет, она останется и попытается перевоспитать глупое создание, чего бы ей это не стоило.